Дурасовский переулок Начинается от Покровского бульвара и, ломаясь почти под прямым углом, выходит на улицу Воронцова поля. На четной стороне в начале XIX века располагалась усадьба Дурасовых, сейчас занятая военно-инженерной академией. Левая сторона застроена в XIX веке. Номер 11 – 1821 год. С 1895 года – странно приимный дом Московского купеческого общества. Номер 5 – дом Мещанина Старикова. 1904 год – архитектор Мясников. Номер 7 – дом фабриканта Баева. 1909 год – архитектор Кузнецов.